Ольга зло поджав губы, продемонстрировала мазуру вывернутые карманы. И у неё скот исхитрил, составшиеся полкоробка вынуть. "Ерунда, девочки", сказал он без особой грусти. "У меня ещё две коробки, как чуюла душа. Лук сделаю новый, это не трудно. А в тайге, откровенно говоря, чем меньше народу в группе, тем и лучше, и прокормить легче и вообще. "Кто-то мне показалось, в карманы лезут", сказала Ольга. "С чего это он вдруг?" "Он не вдруг", сказал Мазур. "Он выпал, как всё хорошо прикинул, решил, что в одиночку будет легче". "Вика, он ориентироваться по солнцу что, умеет?" "Немного", мёртвым голосом сказала Вика, кивая, словно механическая кукла. Турист: Всё-таки. Ну понятно, сказал Мазур. Поскольку у нас всё шло, в общем, как по маслу, решил, что и один справится. Конечно, может из тайги и стаги и выйти. Если человек подонок, это ещё не означает, что он не ловкий и не умелый. Но признаюсь честно, Виктория, если наши тропки где пересекутся, я ему все рёбра пересчитаю. Так вдумчиво, что и ЭВМ лучше не справится. Вика долго и безнадёжно смотрела на него, потом присела на корточки и захлебнулась плачем. Рыдала долго, и самозабвенно размазывая слёзы ладонями. Мазур ей не мешал, а сунувшуюся утешать тёльгу поймал за косу и, сделав страшное лицо, отвёл в сторону, шепнул: "Иди, пописай". Жалельчица потому что самое лучшее в таком положении — дать выплакаться в сласть и точка. Она же не от нежданной разлуки с муженьком плачет, даже не от обиды за предательство. Просто переполнила чашу эта поганая капелька, а вот и хлынула в три ручья. Дождавшись, когда всхлипывания стали совсем редкими, скукожилась, спрятав лицо в колени, вздрагивала молча, сел на корточке рядом, погладил по плечу и сказал. — Хватит, дуреха, подумай в сокровище. — Никто тебя не бросит, лапа. Выведу как-нибудь. Иди-ка, живо да сполосни очаровательную физиономию ключевой водой. Нам в тайге нужны женщины, собранные и решительные. Амазонки, понимаешь? И вообще... Будь дорогу пора. Завтрак наш еще где-то в лесу бегает. Она повиновалась, все еще горестно вздыхая. Никак нельзя сказать, что нежданное горе ее сломало, но шагала по тайге, как робот, замкнувшись в себе наглухо. Мазур ее и не пытался развлекать. Перебедует, сама успокоится. У него и так хватало забот». Высматривал подходящие деревцы для лука, а параллельно пулял из пращи по всем встречным птицам, чтобы раздобыть перьев на стрелы. Получилось так, что будущим мужам они были от счастья обязаны Вики. Именно она провалилась ногой в довольно глубокую ямку, из гвоздов и кросовку и штанину помятым. За последние дни Все так отвыкли от излишней брезгливости, поэтому Вика все еще печальная, молча принялась вытирать травой испачканные места, не проявив никакого интереса к ямке. Зато Мазур мгновенно сделал стойку не хуже вышкаленного поинтера. Ямка. Кровь из носу была барсучьим сортиром. Барсук — зверь чистоплотнейший, в норе не допустит ни малейшей грязи. Выкапывает ямки, гадит туда, а когда наполняется, старательно закапывает. От норы они расположены не очень близко, но и не особенно далеко. Объявив привал, Мазур не побрезговал исследовать содержимое ямки органолептическим способом, то бишь, поковыряв пальцем и обнюхав ун. Выходило, что дерьмеццу очень даже свежее. Он принялся ходить по лесу кругами, расширяя спираль, и минут через 20 обнаружил в зарошем кустами овражке нору. Не остановился на этом и продолжал поиски, пока не нашёл чёрный ход, запасной выход и убедился, что он единственный. Хозяин пребывал дома, в этом мазур и не сомневался. Барсук зверь ночной, в светлое время отсыпается. Дальше было совсем просто. Парадный ход он наглухо запечатал срубленными вершинками молодых сосенок. Не удовольствовавшись этим, поставил на стражи Ольгу, вручил ей свежевырезанный кол и велел намертво позабыть ее любимого писателя Джеральда Даррелла. Грохнуть хозяина норы по башке от всей души едва только покажется. Или в крайнем случае, если в душе победит гуманизм, визжать при появлении бурсука в полный голос. Сам он, оторвав от куртки подкладку, пропихнул её поглубже в чёрный ход и поджёг. А когда занелось, стал подбрасывать сухие ветки, потом траву. Минут 10 всё было спокойно. Дым тянулся из дыры, но большая часть валила внутрь. Занеся кол мазур, нетерпеливо ждал. Изнутри словно дованул здоровенный поршень. В снопе искр вылетели наружу горящие сучки, трава. Окутанный этим сюрреалистическим облаком, хозяин норы опрометю рванул на свежий воздух. Стоявший над норой сбоку Мазур грохнул его по загривку колом аккуратно и четко, как прикладом на тренировки. Барсук покатился кубарем и затих. Для верности Мазур добавил еще раз... чтобы наверняка сломать шею. Перевёл дух, ощущая знакомую каждому охотнику горделивую усталость. Сосновой веткой смахнул с шерсти искры, подхватил трофей за задние лапы и поволок к парадному входу. Отъидавшийся на зиму барсучище весил килограммов 15. Чуть ли не в метр длиной, с длинным хвостом, чёрным животом в богатой серовато-жёлтой шубе с забавной полосатой мордой. Шерсть была грубая, щетинистая, но ничего, сойдёт. Добытчик, у тебя муж, гордо сказал Мазур, кладя тяжёлую ношу у Ольгиных ног. Она бросила кол, опустилась на колени, потрогала морду. Красивый какой. Жалко, и торопливо добавила. Но есть-то надо. Верно, сказал Мазур. Взял барсука за лапы и продемонстрировал внушительные когти. Видало, если бы тебе этот красавчик от души двинул по пузу, мало бы не показалось. Вика где? Сидит, где оставил и переживает. Иди к ней и держи ушки на макушке, будешь за часового. А я тут поработаю. Он вздохнул, прикинув, сколько предстоит трудов. Вынул оба ножа и опустился на корточки. Освежевать было недолго, зато уйму времени он потратил, чтобы выскоблить шкуру как следует. До идеала, конечно, далеко, но вечером можно будет навести глянец. Разрезал шкуру вдоль, подхватил выпотрошенную тушу и направился туда, где оставил женщин. Вика сидела под сосной и курила. Увидев Мазура, смутилась. словно он был строгим папой. А ведь бросила? Ничего, сказал он. "Дёмити, а я вам тут шубу сделал. На хорошую доху, конечно, не тянет, но вокруг поясницы обмотать всё теплее. А мясо немерено". "Ой, вы едят?" недоверчиво спросила Ольга. "Интеллигенция! Фыркнул Мазур. Не то, что едят, а даже доктора прописывают от травматизма и прочих аналогичных хворей и тащить его придётся вам, красивые мои. уж не посетуйте